Глава пятнадцатая. «Ах, это свадьба!» «Книги нет!» – сообщил я, тяжело присаживаясь на крыльцо. «Какой книги?» – спросила Хельга. «Колдовской, оставленной Бабой Игой. Пока тут была Арина, я ее не доставал. Но ты сама слышала. Кощей посоветовал проверить, не пропало ли чего. Так вот, книги на месте нет». «Катастрофа!» Васька упал на землю, Задрал вверх все четыре лапы и притворился мертвым, выражая весь ужас случившегося. А Руслав раскатисто каркнул. «Я не знаю, что делать», — сказал друзьям. До последнего верил, что Арину похитили. А оказалось, что похитительница — это она. Вы были правы. «Увы, мы часто правы тогда, когда меньше всего этого желаем», — ответил Русик. «Книгу надо найти». «Но кажется мне, что она в руках черновея!» Я был согласен с вороном, разбит и совершенно растерян. В сердце будто вогнали нож и раз за разом проворачивали. А я пытался понять, что теперь делать. И с пропавшей книгой, и со своей жизнью, и с любовью. Потому что Арина за этот месяц заняла плотное место в моем сердце. Можно было, конечно, начать придумывать оправдания. Например, что ее заставили или угрожали. Но я понимал, что вероятность этого ничтожно мала. То, что мы спасли ее на площади, было случайностью. Вот только теперь я думал, что она вполне могла кого-то убить. Раз с такой легкостью обманула не только меня, но и Хельгу, Ваську и даже Руслава, с его-то недоверием к женскому полу. «Не грусти!» – Васька прыгнул мне на колени, замурлыкал, поставляя шею. «Боюсь, что найдется, Арина, и очень скоро» а в любви мы часто ошибаемся, веник. Вот была у меня одна мурка, глазище зеленый, хвост трубой. Я ее ждал терпеливо. Ах, какие у нас были ночи! А потом увидел серым полосатым бандитом вся жизнь коту под хвост. Эх! Да, у каждого своя заноза в сердце. Вот о Руславе и Хельге даже говорить не приходится. И только у моста, подумав, что Русик погиб, Эльга выдала свои истинные чувства, да Иеруслав сделал хотя бы шаг навстречу. «Все в порядке», — сказал Васьки. «Прожил весь этот месяц без книги, проживу еще. Жаль, много знаний утеряно. Но важнее саму игу найти, а поиски наши застряли в мертвой точке». «Увы», — вздохнул кот совсем по человечи. «Но все равно не надо грустить». «Утро вечера мудренее, завтра покажется, что все не так страшно, а теперь давай поедим миска, от него на душе теплеет». У меня от миска на душе не теплело, но я решил поддержать кота. К нам присоединились Хельга с Руславом. Мы сначала перекусили, затем рискнули выпить по рюмке мухоморовой настойки, и я лег спать, несмотря на то, что солнце только клонилось к закату. Наверное, из-за этого мне приснился странный сон». Молодая женщина в темно-красном платье протягивала руки. «Упустил книгу, внучек!» Вдруг грозно сказала она, а я смотрел в карие глаза и чувствовал себя бесполезным. «Упустил!» – ответил ей. «Смотри, чтобы так же точно не потерял голову!» Я проснулся. За окнами еще стояла темень. На полу дремал Васька. А я все думал, почему увидел бабу игу именно такой. Хотя сон все переворачивает с ног на голову. Уже ближе к рассвету я снова уснул, на этот раз без странных видений. Утро выдалось по-осеннему прохладным. Я привез воды на ступе, перелил ее в корыто, чтобы вымыться, и наполнил пустой чайник. К счастью, печкой занималась Хельга, и мне не приходилось ее разжигать, чтобы согреть воды. Но сейчас Хельге не было видно, и я уже думал разжечь огонь сам, когда прямо в руки упал тугой конверт. В нем лежало приглашение на свадьбу, украшенное золотыми вензелями и небольшое письмецо. «Дорогой веник», – прочитал я, – «в первый день осени мы с Булатом собираемся пожениться. Я безумно счастлива. Без тебя наша любовь могла бы не состояться. И мы будем рады, если ты найдешь возможность присутствовать на свадьбе. Конечно, с Хельгой. Ваську и Руслава тоже буду рада видеть. Но боюсь, что они откажутся. В любом случае, люблю вас очень, целую, обнимаю и жду встречи. Марфа». Письмо немного развеяло грусть. Конечно, мне хотелось поздравить Марфу и Булата. Тоже помог царевне передать письмо? Но этот вопрос сразу ушел на второй план под грудой других. Что подарить? Где взять костюм? Как добираться? Как Марфа объяснит царю, кем мы ей приходимся? Столько вопросов, столько дел, а времени всего-то три дня. Неужели нельзя было написать раньше? Или письмо долго шло, или... «Веник, что случилось?» Васька открыл один глаз. «Марфа приглашает всех на свадьбу», — ответил я. «Через три дня». «Надо решить, кто останется стеречь избу и граня, кто поедет». «Я останусь», – зевнул кот. «Привезешь мне свадебного пирога, а Русика забирайте с собой. Пусть посмотрит, как люди женятся. Может, и сам надумает». «Я тоже не поеду», – раздался недовольный голос. И Руслав влетел в комнату. «Не люблю свадьбы». Или просто услышал, что сказал Васька, и из вредности не желает соглашаться. «Не хочешь ты, поеду я», — ответил Василий. «Да пожалуйста!» Вот и решился вопрос. Васька тут же засуетился, будто ему предстояло разбираться с подарком и костюмом, а я пошел к Хельге, потому что предполагал, что чародейки, как девушки, понадобится куда больше времени на сборы. Хельга сидела у шатра и смотрела на небо. «Видимо, не мне одному грустно». «Доброе утро!» — кивнул подруги. «Здравствуй, Веник», — улыбнулась она. «Ты рано поднялся». «Да, и уже получил новости. Марфа выходит замуж и приглашает нас на свадьбу, которая состоится через три дня». «Что?» Хельга подскочила на ноги. «Через три дня? Ой, мамочки, мне же нечего надеть». И понеслось. Оставшиеся дни до отъезда напоминали кошмар. «Я думал, это у меня проблемы. Это у нас всех проблемы. Дни летели, как на крыльях. Сивка Серебряная Копытца уже ждал снаружи». Я нервно поправлял новую рубашку и, расшитый серебряными нитями жилет, дергал бахрому на поясе. Васька носился мимо с криками. «Где моя расческа для шерсти? Где, я вас спрашиваю? Веник! А может, лучше не бабочку, а галстук?» Откуда в сказочном мире галстуки и бабочки, я даже не уточнял. Но оказалось, что у кота целая коллекция. Уверен, тоже Игана таскала. К счастью, мой собственный костюм галстука не предполагал. Следом за котом носилась Хельга. Вот кто выглядел просто волшебно. Даже Русик оценил. Увидел бывшую невесту в тонком серебристом платье, невесомом, как паутинки, с волосами собранными жемчужными шпильками, и вылетел в окно. Хельга расстроилась, но я мигом ее утешил, уверив, что Руслав улетел от избытка чувств. «Мы так на свадьбу опоздаем», – твердил в который раз. «Надо подарки проверить» заламывала руки Хельга. «Я уже все проверил, сумки к седлу привязал, едем». «О, хорошо». Хельга подхватила на руки Василия, я посадил ее в седло, приказал из впускать посторонних и сам забрался на сивку. «В царский терем к марфи скомандовал ему и волшебный конь ударил копытами. Никогда не привыкну к таким полетам. Искры летели во все стороны, голова кружилась от высоты. Это не ступа покорная и послушная. Но я боялся, что на ступе мы не успеем. А вот Сивка уже доказал свою полезность в полетах на дальние расстояния. Только держись. Хельга вцепилась в кота. Васька едва не обнимал ее лапами за шею. А я держал обоих, чтобы не свалились. Ну вот Сивка пошел на снижение. Серебряные копытца застучали по мостовой, а впереди показался царский терем. Я спрыгнул с коня, помог спуститься Хельге, взглянул на нее и рассмеялся. Прическа, на которую было потрачено все утро, растрепалась. У Васьки шерсть торчала дыбом, бабочка съехала на спину. Сам я вряд ли выглядел лучше, потому что Хельга тоже начала хихикать. «Красавцы!» – пыркнул Васька. «Да кто же нас в таком виде в царские палаты пустит?» «Ой, мои волосы!» – Хельга ощупала пострадавшую прическу. «Мамочки, да на голове же гнездо!» «Я что, зря все утро начесывался?» Вторил Васька, а я достал из кармана гребешок, причесался и поправил одежду. «И зачем так нервничать?» «Идем?» «Издеваешься?» Мои спутники дружно зашипели, но я уже шел к воротам. «Доброе утро!» Кивнул страже. «Мы приглашены на свадьбу царевны Марфы!» «Ваше приглашение!» Невозмутимо потребовал страж. «Приглашение!» Оно так и осталось лежать в избушке. «Как же так?» «Возвращаться?» «Боюсь, после еще двух полетов на Сивке мне будет уже не до свадьбы». «Что-то не так?» — спросил Василий. «А это еще что?» — уставился на него страж. «Кот ученый, волшебный, одна штука», — выдал Васька. «Приглашение требует», — ответил я. «Ой, кажется, оно у меня», — затараторила Хельга. «Откуда в ее руках взялся холщовый мешок, я так и не понял». Она будто достала его из воздуха, и теперь вокруг чародейки прямо на земле росла кипа банок, склянок, книг, заколок. Наконец, стесненный конверт перекочевал в руки стражи, а Хельга нашла среди бедлама зеркальце и пыталась спасти прическу, пока я осторожно собирал ее вещи обратно. «Все верно! Добро пожаловать!» Также бесстрастно ответил страж и отворил ворота. А я даже позавидовал его спокойствию, самому бы так научиться. Хельга взяла меня под руку. Войско величественно шествовало впереди нас. Вот такой странной компанией мы зашагали к терему. Однако дойти не успели. К нам подбежала молоденькая служанка. Венислав Ягович?» спросила торопливо. «Ну, да, я удивился странному отчеству. Прошу пройти за мной». И повела нас вместо центрального входа в боковой. Мы поднялись по ступенечкам, подождали у двери, пока пригласят внутрь, и очутились в большой светлой комнате. Меня сразу оглушил виск, и красное облако кинулось на шею. Узнать в нем Марфу было почти невозможно. Царевна радостно вскрикивала, спрашивала, как добрались, и всхлипывала одновременно. После меня настал черед Хельги, затем Васьки. «Я так рада, что вы приехали!» Марфа трясла мои руки, а я отмечал, как она похорошела. И насколько к лицу ей было красное золотом подвенечное платье. «Боялась, что не успеете, но сами понимаете, не так-то просто отправить письмо в избушку бабы Иги. Как Руслав? Почему он не с вами? Остался на хозяйстве? Веник, ты похудел? Они тебя не кормят? Ой, как будет рад, Булат? Мы так часто о вас вспоминаем». «Марфа, ты же не собиралась за него замуж», — заметил я. «Ошиблась», — пожаловала плечами царевна. «Он ведь ради меня рисковал жизнью. Не всякий на такое способен. А еще нам нравится одно и то же». Мы можем разговаривать сутки на о мечах, кольчугах. Булат обещал взять меня с собой в поход. В поход? Жену? Ну, я промолчал, опасаясь, что Марфа пустит меня на ленточки, если рискну. Рад за вас, — сказал искренне. Спасибо, дорогой. Марфа расцеловала во обе щеки меня, затем Хельгу. Сейчас вас проводят в праздничный зал, — махнула она рукой. Скоро увидимся. Да, ей надо было готовиться к самому важному событию в жизни — А нам оставалось порадоваться за подругу. Нас провели в большой зал, украшенный коврами и цветами. Здесь было столько людей, что я подхватил Ваську на руки, опасаясь, что кота затопчут. Тот сидел важно, будто властелин мира. А я, пользуясь минутой затишья, вспомнил о Барине. Не мог не вспомнить. Сердце снова кольнуло болью. Как она там? Довольно, наверное, что удалось обмануть доверчивого дурачка. Но зачем? Чтобы получить книгу бабы Иги? Что в ней содержится такого? что надо месяц притворяться, рисковать, что тебя раскроют. Тем более, что прочесть ее мог только я при помощи волшебного зеркала. Мои размышления прервала громкая музыка. Понеслись свадебные песни, вверх, все выше и выше, заполняя звуком все пространство. И невеста в сопровождении девушек медленно вошла в зал. За ней шел жених со своими дружками. Стоит признать, Булат выглядел величественно». И то, что он согласился играть свадьбу в царстве жены, тоже говорил о многом. Значит, любит и уважает ее желания. «Эх, любовь!» — мурлыкнул Васька, хвостом вытирая слезы с морды. «Да, любовь!» — улыбнулся я, а внутри стало горько. Навстречу молодым уже шел сам царь, чтобы благословить их союз. За царем следовали подданные. И вдруг я замер, едва не уронив Ваську на пол. «Что там, веник?» — тихо спросил он. Черновей, ответил, устаившись на знакомое лицо со шрамом. Вот и свиделись.